Всемирно известный тайцзэтьюань. Тайцзэтьюань – кулак великого предела, классический пример спортивных упражнений для развития долголетия, изобретенных в Китае. Его принципы сводятся к следующему высказыванию. Макушка головы должна быть обращена к великому пределу, грудь наполнена 8-ю триграммами, а ноги – ступать по пяти первоэлементам. Основная концепция стиля – поиск квадрата в круге. Движения – гибкие и плавные. Требуется полная расслабленность плеч и локтей, наполненность груди, округление спины, сохранение вертикальной осанки, опускание таза, расслабление поясницы, свобода в бедрах и ровная посадка головы. Основная стратегия тайцзи тюаня – сводится к вытягиванию при движении по ломанным линиям для того, чтобы заставить противника провалиться в пустоту. Главный принцип – абсолютно прямая поза. Кроме того, требуется ведение добросовестного, порядочного образа жизни. Поэтому, занимаясь Тайзэ Тюанем, нужно помнить, что, не понимая круглое, невозможно достичь великого предела – а без квадратного великий предел не будет полным. Тайцзи Цюань – это комплекс упражнений, ходе которых в результате движений конечностей кровь начинает лучше циркулировать по сосудам, а энергия – по каналам и меридианам. В процессе тренировок большое внимание уделяется единству шести компонентов – рук и ног, локтей и коленей, плеч и бедер, сердца и мысли, мысли и пневмы ЦИ. В ходе тренировки сознательная деятельность человека направлена внутрь себя. Путем концентрации сознания необходимо сосредоточить ЦИ в точке дань -тянь. Это способствует сознательной активизации и повышению функционала человеческого сознания, устранению бесполезных размышлений и сомнений. Одновременно с этим, происходит активная мыслительная деятельность, с помощью которой регулируется психологическое состояние человека и достигается положительный эффект питания тела и духа. Тайцзетюань – это род спортивных занятий, сочетающий внешнее и внутреннее, и направленные на достижение душевного равновесия. В Тайцзетюане существует 13 базовых техник – отражение – Откатывание, нажимание, толкание, притягивание, раскалывание, удары локтем и плечом, наступление, отступление, взгляд влево, взгляд вправо и равновесие. В процессе выполнения парного упражнения туй-шоу «Толкающие руки» требуется останавливать движение покоем, преодолевать твердое мягким, избегать полноты, и, устремляясь в пустоту, заимствовать чужую силу ли ее приложения. Акцент ставится на том, что все имеет объективную направленность, изменяется вместе с человеком и останавливается по собственной воле. Поэтому лейтмотивом данного стиля является прислушивание к силе, ее понимание. Помимо рукопашных техник, в присутствуют комплексы упражнений с мечом, дао, копьем, практике парных занятий туй-шоу и тому подобное. Постоянные тренировки благотворно сказываются на работе центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Из-за выраженного оздоровительного и общеукрепляющего эффекта занятия тайцзи распространены не только в Китае, но и завоевывают все большую популярность за его пределами расширяя сферы своего влияния. Среди школ Тайцзи Цюаня необходимо выделить Чень, основанную мастером Чень Вантином, Ян, созданную Ян Лучанем, У, разработанную У Юйсяном, У, придуманную отцом и сыном У Цюань Ю и У Цзян Сунь, изобретенную Сунь Лутаном. Тайцзи Цюань обладает глубоким культурным содержанием он поднял ушу на совершенно новый культурный уровень. В нем не только воплотились концепции жизненной философии китайского народа и понимания человека и космоса, но и отразилась мудрость всей китайской нации.